И действительно, британское вторжение совпало с определенным социально-политическим кризисом в США, с одной стороны, и с застоем в музыке, с другой. Одним из ярких признаков начавшегося в молодежной среде интереса ко всему английскому было возникновение целого ряда бит-групп не просто подражавших манере поведения Битлз, а всячески подчеркивавших свою причастность к старой английской культуре и английской истории. Название групп и даже одежда их участников, напоминавшая о старинной английской моде, нередко относились к героям романов Чарльза Диккенса. Наиболее типичные представители этого, в общем-то, кратковременного явления группа Боб из Сан-Франциско и техасский «Сео Дуглас Квейнтед», использовавший музыку «Тикс Микс» в традициях бади Холли. Наиболее популярный их хит She's About A Movie» 1965 года был сделан группой явно под влиянием песни Битлз «She Is A Woman». Нельзя не отметить и то, что даже представители респектабельного джазового вокала, такие как Элла Физжеральд или Фрэнк Синатра стали включать в свой репертуар песни Леннона Маккартни, а классический джазовый биг-бенд Каунта Бэйси выпустил пластинку с инструментальными интерпретациями песен Битлз. И таких примеров было множество. Нельзя сказать, что в первой половине 60-х в США ничего интересного не происходило, кроме совершенствования поп-бизнеса. На фоне передачи American Bandstand ранней продукции Motown, засилья женских вокальных трио и сахариновых исполнителей лирических баллад, существовали отдельные группы, продолжавшие традиции ритм-энд-блюза, объединявшие их с различными элементами музыкальной культуры. Из них нужно выделить две, достойно выдержавшие сравнение с Beatles, Beach Boys и Four Seasons. Калифорнийская группа Beach Boys, созданная в 1961 году братьями Уилсон, в музыкальном отношении ориентировалась на ритм-энд-блюз, образца Чака Берри, а также делала ставку на хорошо выстроенное в гармоническом отношении пение, близкое по стилю к популярным в США джазовым вокальным квартетам типа «Four Freshmen». В первое время группа как бы отражала образ жизни калифорнийской золотой молодежи. Главной тематикой их песен были спортивные развлечения океанского культурного побережья, особенно становящийся модным серфинг. Однако после 1964 года Beach Boys сходят с волны серфинга и пытаются искать новые звучания, новые музыкальные идеи, используют электронику и прогрессивные методы записи. Их первая серьезная пластинка 1966 года Pet Sounds безусловно, представляет определенный интерес истории американской рок-музыки, хотя, будучи сопоставленной критиками с диском «Битлз» «Револвер», она явно проиграла и не получила должной оценки. Большой популярностью в США начала пользоваться группа Four Сэзонс» из Нью-Йорка, сменившая до 1961 года ряд названий. Успех пришел к ней благодаря ярким песням Боба Гаудио и необычному фальцетному вокалу Фрэнки Валли. Ансамбль некоторое время считался главным американским соперником «Битлз». Компания VJ, записывавшая Four Seasons, даже купила права на некоторые ранние записи Битлз и выпустила в 1964 году двойной альбом под названием «Битлз против Four Seasons» с песнями обеих групп, разрекламировав его как международную битву века. В середине 60-х годов в США начало формироваться направление, позднее названное фолк-роком, Оно возникло на основе народной городской песенной культуры, представленной авторами-исполнителями и вокальными группами, аккомпанирующими себе на гитарах и предметах домашней утвари. Песни американских бардов, отличаясь искренностью и простотой, отражали насущные проблемы рабочих и безработных, иммигрантов и переселенцев, студентов, представителей богемы. Ни один митинг, ни одна демонстрация – Протеста против войны, атомной бомбы, безработицы или сегрегации не обходились без выступлений певцов с гитарами. Фолк стал заметной частью студенческой жизни конца 50-х годов. Хорошо известными были имена Вуди Гатри, Пита Сигера, Гарри Белафонте, еще совсем юной Джоан Байес, некоторые фолк-ансамбли, в первую очередь Питер Пол энд Мэри, Кингстон Трио, Нью Кристи Минстрелс. Попадали даже в американские хит-парады. Основным местом, где постепенно сконцентрировалась фолк-активность, был Гринвич Уиллидж, район Нью-Йорка, с разнообразными кафе, джазовыми клубами, студиями и театрами. Там звучали новые голоса. Фил Окс, Тим Хардин, Джуди Коллинз, Рэмблин Джек Эллиот, Дэйв Ван Ронг и Роберт Циммерман, взявший себе позднее псевдоним Боб Дилан в честь поэта Дилана Томаса. Именно Боб Дилан и оказался ключевой фигурой в процессе формирования направления «Фолк-рок», до 1964 года Дилан оставался типичным представителем левого крыла фолка, этаким сердитым критиканом. Особенно ярко он заявил о себе как бард на Монтерейском фестивале в 1963 году. Но его диск «Another Side of Bob Dylan» продемонстрировал очевидный поворот певца в сторону ритм-н-блюза, а значит и в сторону фолк-рока. Сам Боб Дилан откровенно признавался, что его толкнула на этот шаг музыка «Битлз». Невзирая на резкое порицание за измену чисто бардовскому жанру, Дилан выступает на Монтерейском фолк-фестивале 1965 года в сопровождении ритм-энд-блюзовой группы «Paul Butterfield Blues Band», чем немало шокирует собравшуюся аудиторию. Очередной его альбом «Highway 61 Revisited» носит уже явные приметы влияния британского блюз-рока, в частности, группы Rolling Stones. Характерно, что песни Боба Дилана пришлись тогда по вкусу английским музыкантам и даже вошли в репертуар таких групп, как Animals и Manfred Mann. Но наиболее тесный творческий контакт у него был с Birds, одной из первых американских фолк-рок групп. Этот коллектив образовался в 1964 году, Главным образом из фолк-музыкантов, решивших также под влиянием Битлз, играть блюз-рок. Создатель группы, гитарист Роджер МакГуин сумел, однако, подняться выше простого подражания и нашел яркие творческие средства для воплощения своих идей. Огромный успех пришел к группе в 1965 году после выхода в свет сингла с обработкой песни Боба Дилана «Мистер Тембурин Man. Этот хит продержался в американских списках популярности на первом месте в течение всего лета, став весомой заявкой «Бёрдс» на новое направление фолк-рок. После этого Боб Дилан еще некоторое время выступал с «Бёрдс», а затем их пути разошлись. Отклонившись от фолк-рока в сферу экспериментов с электроникой, джазом и индийской музыкой, группа Birds выпустила в 1966 году пластинку Fifth Dimension», обобщившую этот новый опыт. В результате, правда, отпала некоторая часть традиционной аудитории ансамбля, но его влияние на американской рок-сцене не ослабло. Вслед за Бобом Диланом и «Бёрдс» В среде нью-йоркского фолка возникают такие группы, как The Mamas and The Papas, Lovin' Spoonful, дуэт Пола Саймона и Арта Гарфункла, поднявшиеся на высокий уровень в хит-парадах и способствовавшие поп-статусу своего жанра. Новое направление явилось той формой культурного синтеза, которая позволила свести воедино мощное музыкальное начало ритм-энд-блюза с социально значимой поэзией протеста. Коммерческий успех Фолк-групп в США во второй половине 60-х годов помог поднять серьезную проблематику, расширить поле воздействия идей бардов до масштабов массовой культуры. Американский фолк-рок явился, пожалуй, первым серьезным ответом на британское вторжение в культуру США.